Сама не знаю, что заблашно шла на меня вчера, сказала Розмари. Должно быть это все и вправду шампанское. Поверьте, никогда прежде в своей жизни я никому на свете не говорила подобных вещей. Просто вы дали мне понять, что мое чувство не безответно. О, да, в этом не может быть сомнений. Я так и не смогла заставить себя от вас отказаться. И, чувствуя, что сейчас ей, наконец, позволено сполна выплеснуть переполнявшую ее все это время эмоции, она приложила к глазам платок и поплакала. Немного, но в сласть. «Боюсь, что я тоже не в силах устоять перед всепобеждающей силой любви», — сказал Дик. «А это далеко не лучший вариант развития событий». И снова, почти одновременно прошептав ставшие родными для них имена, они бросились друг к другу в объятия, как будто это такси, Выписав крутой вираж, заставила их потерять равновесие и столкнуться. Почувствовав, как коснулась его ее грудь, он тотчас вновь ощутил головокружительную свежесть и тепло ее губ. Одно за другим потекли сладостные мгновения поцелуя. Почти с болью, прервав бесконечную нить сомнений, Ослепленные страстью, они напрочь забыли, что где-то за окнами этого такси еще существует какой-то мир, и когда их губы, наконец, разомкнулись, они могли лишь, прерывисто дыша, вновь заключить друг друга в объятия. Они оба погрузились в то самое слегка опьяняющее состояние душевной тишины, которое наступает как реакция на чрезмерную усталость, когда кажется, что расслабленные, наконец, нервы вдруг начинают чуть слышно позванивать, как струны в неисправном пианино. И все то, что прежде имело значение, рушится, распадаясь, будто старое плетеное кресло. Но ничего этого уже не жаль. И тогда они... Эти обнаженные, беззащитные нервы ищут нежности, губы в губы, глаза в глаза. Их совсем недавно возникшее чувство теперь вступило в пору своего рассвета. Они были полны иллюзий, восхитительных, на редкость смелых иллюзий в отношении друг друга. И им казалось, что единение их сердец происходит совсем не в том мире, где складываются обыденные человеческие отношения. Их окрыляло понимание того, что их любовь не имеет ничего общего с теми банальными и пошлыми супружескими изменами, о которых им порой приходилось слышать в обществе. Ни о каком чувстве вины здесь не могло быть и речи, ведь их соединила череда совершенно случайных событий, которые были столь многочисленны, что вывод напрашивался сам собой. Они рождены быть вместе. И надо сказать, что им повезло больше, чем многим другим влюбленным парам. Ведь благодаря тому, что им не приходилось прибегать ко всем тем уловкам, которыми обычно пользуются любовники, чтобы скрыть от досужих сплетников свои отношения, они не испытывали угрызений совести. Первым от сладких грез опомнился Дик. «Увы, наши чувства сильнее нас». Не без тревоги в голосе произнес он, когда вдали показался отель. «Я тоже полюбил вас, Розмари. Однако это не значит, что я намерен изменить свое вчерашнее решение». «Ах, поверьте, теперь это не имеет ни малейшего значения. Я ведь просто хотела, чтобы вы меня полюбили. Если вы меня...» Любите, то мне больше ничего от вас не нужно. Да, я люблю вас. Хотя в этом и мало радости. Поймите, Николь ничего не должна знать. У нее не должно возникнуть даже смутных подозрений. Я должен сразу предупредить вас, Розмари что разрыв с Николь совершенно не входит в мои планы. И, поверьте, для этого есть определенные причины. В общем, здесь дело не только и не столько в моем собственном выборе. «Поцелуйте же меня снова!» Их уста слились было воедино, но он тотчас же прервал поцелуй и сказал... Николь не должна страдать. Мы с ней любим друг друга. Я уверен, что вы, как никто другой, сможете меня понять. Он не ошибся. Она с детства усвоила, что счастье за чужой счет невозможно. Кроме того, с первого дня своего знакомства с дайверами... Она знала, что их взаимное чувство по сей день жива. Однако ей казалось, что их устоявшиеся за годы семейной жизни отношения несколько постыли и чем-то стали напоминать ту спокойную и предсказуемую любовь, которая связывала ее с матерью. В конце концов, если люди так много времени уделяют общению с друзьями, Разве это не прямой признак того, что они стали друг другу неинтересны? То, что нас с ней объединяет, — продолжил Дик, угадав ее мысли, — пожалуй, точнее всего будет назвать взаимным самопожертвованием. Здесь все намного сложнее, чем кажется. Именно это и привело к той глупой дуэли. Ах да, дуэль! Я думал, вы о ней не знаете. По-моему, было сделано все возможное, чтобы сохранить ее от восстания. А вы думали, эйп умеет держать язык за зубами? Язвительно сыронизировал он. Ах, Розмария, если вы видите, что человек выпивает более трех четырех раз в день, никогда не доверяйте ему свои тайны. Уж лучше объявляйте их по радио или печатайте в самой паршивой бульварной газете. Прильнув к нему, она засмеялась в знак согласия. Надеюсь, вы поняли, что мои отношения с Николь Это совсем не то, чем они кажутся на первый взгляд. Видите ли, моя жена только выглядит самодостаточной. Именно в этом, к сожалению, и заключается причина «Прошу вас, давайте поговорим об этом позже. А сейчас лучше поцелуйте меня, чтобы я запомнила, как вы меня любите». И тогда я буду любить вас всю жизнь, а Николь так никогда ничего и не узнает. Вы просто золото! Когда они вышли из такси и направились к отелю, Розмари нарочно замедлила шаг. Ей нравилось идти чуть отстав, чтобы иметь возможность втайне бросать на дико исполненные восхищенного обожания взгляды. Походка его была стремительна, как будто только что совершив очередной бессмертный подвиг, и не видя смысла тратить время на выслушивание хвалебных речей, он уже спешил туда, где его ждали новые свершения. Ревностный хранитель своего Роскошно обставленного счастья, защитник и вдохновитель без шабашных вечеринок, шляпа, трость, желтые перчатки, все, решительно все у него просто безукоризненно. Глядя ему вслед, она с восторгом думала о том, как все таким всем повезло. Ведь сегодня вечером этот замечательный человек разделит с ними Их веселье. Их номера располагались на шестом этаже. Поднявшись на второй, они остановились, и Дик вновь подарил ей божественный поцелуй. На третьем она приложила все усилия, чтобы это не повторилось. На четвертом она сделала вид, что они не знакомы. Когда оставалось всего два этажа, она вдруг остановилась и прямо на лестнице небрежно его чмокнула, как бы на прощание. Тогда, по его настоянию, они спустились на этаж ниже и вновь поцелуй. Но блаженство их длилось не более минуты. В конце концов, надо было рано или поздно подниматься на шестой этаж — И в самом деле прощаться. Вот простерлись над перилами Их протянутые руки друг к другу Еще мгновение И выскользнули из его ладони ее пальцы. Дик тот же отправился обратно на первый этаж. Ему необходимо было сделать ряд распоряжений Относительно предстоящего праздника. Что же касается «Размари», то она, едва оказавшись в своем номере, тотчас же села за стол и начала писать письмо матери. Причина этому были угрызения совести. Ведь с тех самых пор, как начался ее роман с Диком, она лишь сегодня впервые вспомнила, что где-то на далекой ривьере в одиночестве коротает дни ее верная наперсница. Глава 18 Как неискренен был тот скептицизм, с которым дайверы относились к так называемым организованным формам светского общения, все же, будучи детьми своей эпохи, оставаться полностью равнодушными к ее веяниям они не могли. Поэтому навряд ли стоит удивляться, что время от времени устраиваемые диком вечеринки неизменно представляли собой один сплошной поток шумного и безудержного веселья. Того самого, после которого тишина кажется прекраснее любой музыки, а свежий ночной воздух ароматнее самых дорогих духов. В тот вечер фантастическое действие разыгрывалось в духе балаганного фарса. Сначала их было двенадцать человек, потом шестнадцать. Потом они сели по четверо в невесть откуда взявшиеся автомобили, и совершили молниеносную одиссею по Парижу. Все было четко продумано заранее. Словно по мановению волшебной палочки, в нужный момент откуда-то появлялись нужные люди и в течение строго определенного времени удивляли их глубиной своих познаний, почти как гиды во время экскурсий Затем они вдруг исчезали, но на их месте тотчас появлялись другие. Казалось, график их работы был специально построен так, чтобы их усталые лица не омрачали своим видом радужного настроения гостей. Розмари не могла не оценить того, как выгодно отличался этот праздник от голливудских вечеринок, пусть даже самых блистательных. В числе прочих аттракционов значился автомобиль персидского шаха, Какими неправдами дико удалось его раздобыть, так и осталось загадкой. Впрочем, для Розмари это было совершенно неважно. Она восприняла его просто как очередное проявление того волшебства, которое вот уже два года подряд заполняло ее жизнь. Рабочая часть автомобиля была специально спроектирована и изготовлена в Америке, Серебряные колеса, серебряный радиатор. Внутри стены салона были густо усеяны бриллиантами, увы, фальшивыми. Предполагалось, что не далее, как на следующей неделе, это чудо будет доставлено в Тегеран, и тогда придворный ювелир Шаха заменит камни на настоящие. А так как Шах всегда ездит один — То и сиденье было тоже одно единственное, да и то заднее. И все же катались они на этом невероятном автомобиле все вместе. Кто-то один садился на место шаха, а все остальные располагались на горностаевом меху, который устилал пол. И все это придумал Дик. С восторгом, принимая участие то в одном, то в другом из устроенных им развлечений, Розмари не переставала мысленно уверять свою мать, образ, который каждую минуту жил в ее сердце, что никогда, ну, просто никогда в жизни. Она не встречала такого милого, славного и симпатичного человека, каким он был в тот вечер. Она пыталась сравнить его сначала с двумя англичанами, которых Эйп все время почтительно именовал майор Хэнгест и мистер Хорса, затем с наследником одного из скандинавских тронов — и с только что вернувшимся из России романистом, и с самим Эйбом, неотразимое остроумие которого было лишь маской, за которой скрывалось отчаяние, и с колесом-клеем, которого они встретили совершенно случайно, и пригласили разделить с ними веселье. И всякий раз... Приходила к выводу, что ни о каком сравнении не может быть и речи. Более всего, ее восхищало то, что Дик не просто был режиссером этого грандиозного спектакля. Творя праздник, он вкладывал в него душу. Неустанность его граничила самопожертвованием, а люди, самые разнообразные люди, подчинялись ему так, как будто от него зависели их жизненные силы. Все они жаждали получить хоть каплю его внимания, точь-в-точь, -точь, как отряд изголодавшихся новобранцев, отсчитывающих минуты, оставшиеся до обеда. Самым удивительным, однако, было то, что все это удавалось дику без видимых усилий. Глядя на него, можно было и в самом деле поверить, что возможности его души просто неисчерпаемы. Потом она будет вспоминать те мгновения, когда ее счастье граничило с блаженством. Вот Дик впервые приглашает ее на танец, и она чувствует, как сияет рядом с ним высоким и стройным ее красота. Они парят и порхают, словно в чудном сне, Он касается ее так бережно, словно она прекрасный букет цветов или драгоценный заморский шелк, и все присутствующие двадцать пять пар глаз просто обязаны оценить это сокровище по достоинству. А еще был момент, когда они и не танцевали вовсе, а просто стояли, прильнув друг к другу, и тихо наслаждались тем, что их тела соприкасаются. И, наконец, рано утром, когда им вновь посчастливилось оказаться наедине, ее прекрасное юное, но уже изрядно уставшее и влажное от выступавшего пота тело приникло к нему, и, запутавшись в успешном здорово измяться за ночь платье, Вдруг притихло и сделалось совсем незаметным на фоне сваленных в одну огромную кучу пиджаков и шляп. Однако самое интересное было еще впереди. Вот брежет рассвет, и они в шестером лучшие из лучших. Настоящая элита, отобранная из числа тех, кто еще в состоянии держаться на ногах, стоят в вестибюле отеля «Риц» и на полном серьезе объявляют заспанному ночному консьержу о том, что на минутах прибывший из Штатов генерал Першинг требует икры и шампанского. Ни о каком промедлении не может быть речи. В его распоряжении находятся тысячи вооруженных людей. В тот же миг, обезумевшие от страха, официанты, появившись словно из-под земли, прямо в вестибюле накрыли шикарный стол и под нестройные звуки, исполняемых в честь доблестного полководца обрывков военных В образе генерала Першинга явился Эйп. Затем, решив, что эти лентяи все же слишком быстро их раскусили и потому сделались недостаточно почтительны, они вздумали построить официантоловку, огромное, совершенно дикое сооружение, ради которого пришлось пожертвовать всей стоявшей в вестибюле мебелью. Действовала, оно наподобие тех чудовищных машин, которые можно увидеть на карикатурах Голдберга. Однако Эйп все же позволил себе усомниться в его эффективности. — Как по мне, то лучше просто где-нибудь украсть музыкальную пилу, и все довольно, — перебила его Мэри. — Если нашего мальчика начинает тянуть к музыкальной пиле, значит, парабанки. Затем она поделилась с Розмари своей тревогой. Я просто обязана уговорить Эйба как можно скорее ехать домой. Его поезд отправляется в одиннадцать. Если он на него не сядет, то опоздать на пароход, а это очень важно. Я просто чувствую, что все наше будущее зависит от того, успеет он или не успеет. Но что я ему не говорю, он всегда все делает мне на зло. Позвольте, я попробую его переубедить, предложила Розмари. Благодарю вас, но боюсь, вам это не удастся, ответила Мэри. Хотя кто знает? Потом подошел Дик. Нам с Николь пора ехать. Думаю, вам лучше всего будет поехать вместе с нами. В неверном свете, бережевшей зари, ее лицо казалось смертельно бледным. Там, где днем розовел румянец, теперь виднелись лишь два тусклых пятна. Но я не могу. — сказала она. — Я обещала Мэри Норт остаться и помочь уговорить Эйба ехать домой, иначе он вообще спать не ляжет. А вы не могли бы нам с ней в этом помочь? — Неужели вы в самом деле считаете, что взрослые люди поддаются воспитанию? Несколько наставительным тоном произнес Дик. Вот если бы мы с Эйбом были студентами, и он, будучи моим соседом по комнате, явился бы в первом часу ночи, впервые в жизни надравшись, то это было бы другое дело. А сейчас? Сейчас уже слишком поздно. И все же я должна остаться, почти с вызовом сказала она. Он заявляет, что отправится спать только в том случае, если мы сначала поедем вместе с ним на продовольственный рынок. Дик запечатлел нас гибией и локтями поцелуй, не позволяя Розмари ехать в отель одной, сказала напоследок Николь, обращаясь к Мэри Норт. Мы отвечаем за нее перед ее матерью. Еще полчаса веселый возни, и вот уже Розмари, Эйп и Мэри Норт, какой-то, по его собственным словам, на днях прибывший из Ньюарка торговец, говорящими куклами, вездесущий колес, и нескладный, грузный, но разодетый в пух и прах индийской нефтяной магнат по имени Джордж и с подозрительной фамилией Меринов все вместе в груженном морковье-фургоне покидают, наконец, рынок. В потемках сладко пахнет осыпающейся со свежих корнеплодов землей И при слабом свете то и дело мелькающих на фоне бледного неба уличных фонарей, восстающая, как на троне, на самой вершине этой морковной горы розмари, с трудом различает силуэты своих попутчиков. Их голоса доносятся, как из царства мертвых, и порой ей начинает казаться, будто... Безудержное веселье этой сумасшедшей ночи было лишь сном, и все эти люди возникли в ее жизни случайно и вот-вот растают, как дым, ибо мыслями она была снова с диком, и уже сожалея о том, что осталась с Нортами, мечтала лишь как можно скорее добраться до отеля и чувствуешь, что ее любимый где-то рядом уснуть. А еще прекраснее было бы, если бы он взял и каким-нибудь чудом оказался здесь, рядом с ней, и чтобы их обоих окутывала эта теплая, струящаяся темнота. «Сидите же тихо!» — крикнула она Коллису. «А не то все завалимся, и нам крышка!» Затем, выбрав самую крупную морковь, она изо всех сил запустила ею в сидевшего рядом с водителем Эйба, и тотчас поразилась тому, как плохо он стал в последнее время выглядеть. Плечи его были согбенны, словно у старика. Потом, когда уже вовсю светило солнце и над Сен-Сюльпис кружили голуби, Эйп, поддавшись на уговоры Мэри, наконец-то согласился перенести продолжение праздника на завтра. И тогда, переглянувшись, они все вместе дружно и весело расхохотались, ни с того ни с сего, казалось бы, а между тем, в отличие от всех этих добропорядочных граждан, что наводнили улицы и полагает, будто наступило еще одно знойное утро, они-то знают, что бесшабашное веселье вчерашнего вечера только сейчас достигло своего апогея. Ну вот, наконец-то и я побывала на сумасшедшей вечеринке, — подумала Розмари. На что за радость прожигать жизнь бездико? Ей вдруг показалось, будто она безвозвратно упустила что-то важное, и на глазах у нее заблестели слезы. Однако в этот самый момент от грустных мыслей ее отвлекло весьма и весьма любопытное зрелище. Длинный-предлинный грузовик Вез на Елисейские поля огромный цветущий каштан. Наверное, умей деревья смеяться, он хохотал бы до слез. В самом деле, разве не похож он на воплотившего в себе многие достоинства, но при этом попавшего в нелепое положение человека, который смеется потому что, несмотря ни на что, уверен в своем превосходстве. И разве не напоминает все это ее собственные сегодняшние приключения? Эта мысль привела Розмари в восторг, и ее меланхолия сменилась веселым смехом. Жизнь... В принципе, удалась. Глава девятнадцатая